Глава шестая Утром Эдгар спустился к завтраку уже зная, что Дронго не придет. Его напарник не любил завтракать по утрам, ограничиваясь чашкой чая или вообще не спускаясь на завтрак. Дронго обычно вставал поздно, когда в большинстве отелей время завтрака уже заканчивалось. После завтрака Эдгар поднялся к себе в номер и не успел он войти, как раздался телефонный звонок доброе утро послушался голос дронга зайди ко мне если сможешь ты уже проснулся удивился эйдемманис я думал ты станешь позже я почти не спал признался дронга обдумал ситуацию мне не очень хочется чтобы сегодня произошло что нибудь неприятное все таки со школы у меня связаны теплые воспоминания может мы с тобой туда поедем будут неприятности предостерег его Вейдеманис. «Если там что-нибудь случится, это свалит на тебя». «Именно поэтому я и хочу поехать», — вздохнул Дронго. «По утрам обычно бывают занятия, и все учителя заняты на уроках. Я хочу посмотреть, что там изменилось за двадцать с лишним лет». «Поехали», — согласился Вейдеманис. В школу они приехали через полчаса. Сначала Дронго предложил обойти здание школы. Вокруг был высокий решетчатый забор. Пролезть сюда было достаточно сложно. Там же чуть выше школы располагалась прокуратура республики, где постоянно находились вооруженная охрана и сотрудники милиции. Спустившись к школьному двору, они поднялись по ступенькам и вошли в здание. Раньше здесь была самая большая и самая красивая церковь в Закавказье», Задумчиво произнес Дронга. Говорят, что она была видна даже с моря, когда к городу подходили корабли. Александровский собор. Сохранились лишь его фотографии. «Что с ним произошло?» — спросил Эдеманис. «Мог бы и не спрашивать», — мрачно заметил Дронга. «Что произошло в Москве с храмом Христа Спасителя?» «То же самое случилось и здесь. Церковь взорвали. Но фундамент был такой мощный и так добротно сложенный, что на нем решили построить школу. «Это нехорошо», — сказал Эдгар. «Ты учился в нехорошей школе. Теперь я понимаю, почему происходят все эти убийства. Невозможно построить счастье на взорванном храме. Это недопустимо». «Согласен», — кивнул Бронго. «Но я думаю, что этому месту отпущены всевозможные грехи. Посмотри на эту табличку. Во время войны в школе был военный госпиталь. И тысячи людей проходили здесь лечение. Тебе не кажется, что грех некоторым образом искуплен? Не знаю, признался Вейдеманис. Иногда я думаю, что нужно было родиться верующим. Так легче жить. Я тоже агностик, признался Дронга. Сложно проверить, что душа моя, прежде не существовавшая, будет существовать сама по себе миллиард лет. Хочется, но сложно. А насчет веры ты тоже не прав. Кто-то из философов заметил, что верующим нельзя родиться. Им можно только стать. Войдя в вестибюль, они постучали в дверь. Дронго и Вейдемани собратили внимание на висевшее рядом с дверью объявление. В нем сообщалось, что традиционная встреча выпускников состоится сегодня вечером, и всех просит иметь при себе документы, чтобы пройти в школу. Стучать пришлось еще Дверь открыла невысокая пожилая женщина. Увидев двух посторонних мужчин, она решительно покачала головой. "Нельзя", сказала она. "Идут занятия. Нельзя никому входить". "Мы хотим поговорить с директором", сказал Бронга. "Он занят". Женщина была преисполнена решимости никого не пускать. "Нам нужно поговорить", настаивал Бронга. И в этот момент за спиной женщины появились двое мужчин. Очевидно, они дежурили в школе. Один был в форме капитана полиции. Подойдя к гостям, они попросили их предъявить документы. «Мне нужно встретиться с директором школы», сказал Бронго, протягивая свой паспорт. «Я раньше учился в этой школе и хотел бы поговорить с ним». «Нас предупреждали, что вы придете», сказал второй неснакомец в штатском, очевидно, из Министерства безопасности. «Но мы думали, что вы появитесь вечером». «Я хотел бы поговорить с директором», — настаивал Дронго. «Вы действительно Дронго?» — спросил сотрудник службы безопасности. «Извините, но вас все так называют». «Кажется, да. Но если вы меня не пропустите, я в этом не буду уверен», — пошутил Дронго. «Кабинет директора на первом этаже», — сказал офицер. «Я вас провожу. Но вы пойдете один. И желательно, чтобы ваша беседа заняла не больше десяти минут». Поймите, я и так нарушаю установленные правила. Договорились, кинул Дронго. Они вместе прошли к кабинету директора. Дронго вошел первым. Директору было лет пятьдесят. Это был один из тех замороченных и ежедневной работой людей, которые проводят на службе все в свое время. Опасения за школу, за коллектив, за детей, которых ему доверили, сделали его нервозным и мнительным. А трагические события, которые так потрясли выпускников пятого года, заставили его относиться ко всем с особой подозрительностью. Тем не менее, он не стал отменять традиционную встречу выпускников, понимая, что нельзя раздувать еще больший скандал. Он работал директором уже 8 лет. До этого он был завучен в другой школе. Занятый всю жизнь педагогическим процессом, Он постепенно привык к мысли, что вся оставшаяся жизнь пройдет на этой работе. И поэтому, смирившись, делал свою работу добросовестно и аккуратно. На Востоке традиционно уважаемого человека называют учителем. В Азербайджане так уважительно называли каждого, кто был старше. Бронко обратился к директору с традиционным доволением Маэлим что означало «учитель». «Извините, Азиз Мэллим, что я вас беспокою». «Знаю, у вас сегодня и без того много забот. Я хотел бы с вами поговорить». «В каком классе учится ваш ребенок?» устало спросил директор, вставая при виде гостей. «Вы меня не поняли», — улыбнулся Бронга. «Я хотел бы с вами поговорить о сегодняшнем вечере». «Вы тоже из милиции», — понял директор, усаживаясь на место. Хотя сейчас вас называют полицией. Садитесь, пожалуйста». «Кстати, почему вам не нравится слово «милиция»? Это ведь совсем неплохое слово. Мы 70 лет говорили нашим ученикам, что полицейские защищают произвол в богатых капиталистических странах, а наша милиция стоит на страже наших интересов. Теперь мы должны объяснять всем, что у нас родная полиция. Глупо, не правда ли?» «Согласен», — кивнул Дронго, — «но я не из Министерства внутренних дел». «Я не имею к нему никакого отношения». «Тогда вы коллега Курбанова», показал на сотрудника Министерства безопасности директор. «Все понятно. Нами уже интересуются КГБ, или как вас там сейчас называют, не школа, а какой-то полигон». «Я раньше учился в вашей школе», сообщил Дронга. «Правда?» – обрадовался директор. «Когда?» «Больше двадцати лет назад. Еще в семидесятые». Поэтому решил приехать. «Только поэтому?» — спросил директор. За столько лет он научился улавливать малейшую фальшь в голосе. «Не только», — засмеялся Дронго. «Конечно, не только. Я хотел бы поговорить с вами относительно охраны сегодняшнего вечера. Это не ко мне, это к ним», — показал директор на сотрудника Министерства безопасности. «Я знаю, что они будут сегодня в школе, — кивнул Дронго». Но мне интересно другое. Как раньше была поставлена охрана? Прежние годы. Кто-нибудь посторонний мог пройти в школу? Не думаю, нахмурился директор. Вообще-то мы не спрашиваем документы, но каждый пришедший называет свой год окончания школы. Сначала все расходятся по классам, где собираются в одного года, а потом идут на общее собрание в конференц-зал. Но у нас всегда бывает охрана. Наши сторожа не пропускают посторонних. «Я видел вашего сторожа», — улыбнулся Дронга. «Она остается и на ночь?» «Нет, кроме нее у нас еще два сторожа. Они-то остаются на ночь. Оба старики-беженцы нуждаются в помощи. Вы знаете, многие бежали сюда из Карабаха, не успели взять даже необходимых вещей. Они давно у вас работают? Один шесть лет, другой три года. Мы ими довольны». Получают, правда, нищенское жалование, но на больше они не претендуют. У одного большая семья, он им хоть как-то помогает. Другой инвалид попал по бланбежкам почти голхой. Оба старика работают честно, у меня нет никаких нареканий. Они посторонних в школу не пустят. И еще бывает участковый, добавил Курбанов. У них строгий порядок, чужих они не пропускают. В школе обычно не случается никаких происшествий. Скажите, у вас сидят по классам или по годам? По годам, конечно, кивнул директор. По классам не хватит места. Мы и так объединяем всех, кто кончил школу до 80-го, в несколько классов. Обычно приходят более молодые. А те, кто кончил до 50-го года, совсем не приходят. Мало их осталось, совсем мало. Если тогда им было лет 17-18, то сейчас им под 70. Не хотят видеть друг друга в таком возрасте. Хотя есть один старик. Он закончил школу в сорок первом и все равно приходит каждый год. Только никого из его друзей не осталось. Все погибли на войне. Мы проверяли. Вообще тем, кто родился в начале двадцатых, очень не повезло. Многие не дожили до наших дней. У нас в семье тоже погибло два человека, вспомнил Дронго. Два брата моего отца не вернулись с фронта. Один из них пропал без вести, и мы даже не знаем, где его могила. «У меня отец не вернулся с Японской», — вздохнул директор. Так все неправильно получилось. Он вернулся после войны, приехал на лечение в Баку. Был офицером связи, майором. У него были две дочки, и он так хотел сына. Когда уезжал на Японскую, уже знал, что будет сын. Вот он и попросил назвать его Азизом, что значит «дорогой», «любимый». А сам не вернулся с войны. Они помолчали. А наш прежний парламент отменил 9 мая. Почему-то вспомнил директор. Они говорили, что это была русско-немецкая война, и мы не имеем к ней никакого отношения. Мой отец погиб на Японской, а 300 тысяч наших земляков погибли на не нашей войне. «Значит, их вообще не было?» «Лучше не вспоминайте», — посоветовал Курбанов. «Сейчас ведь восстановили праздник, и мы отмечаем 9 мая, как и все остальные». «Ну да», — сказал дрон глухим голосом. «Ничего не случилось. Сначала отменили, потом восстановили». «Я бы этих депутатов по имену назвал. Каждого. Кто сначала отменял, а потом восстанавливал. Пусть все знают, какая совесть у них. Ладно, не будем об этом. У вас много мужчин в коллективе? Нет, конечно, как обычно в школах. На 48 преподавателей только 6 мужчин. Совсем немного. Шесть вместе со мной. Среди них есть люди, которые преподают здесь больше 15 лет? Есть двое. Преподаватель математики и физрук. Они работают в школе около 20 лет. Остальные пришли позже. Но вечером будут не все. У первого болит горло, и он останется дома. Он не любит посещать подобные мероприятия. говоря, что математики обычно сухие люди. Вот он таким и стал. Во сколько начнется встреча? Семь часов вечера. Учеников в школе уже не будет. Только учителя и ребята, которые нам помогают. В школу можно попасть с другого входа? Нет, все будет закрыто. И вход двора, и через физкультурный зал. Там будут стоять сотрудники милиции. Мы уже все обговорили. Сегодня здесь будут дежурить сотрудники МВД и Министерства безопасности. По-моему, человек 20 или 30. Я не совсем понимаю, зачем нужно такое количество вооруженных людей, но руководство виднее. Мне звонили из нашего министерства, чтобы я оказал любую помощь. «Достаточно», — сказал Курбанов. По-моему, мы злоупотребляем терпением директора. У меня только один последний вопрос. Вернее, два вопроса. Один, — отрезал Курбанов. И давайте закончим. Хорошо. Дронго задумался, чтобы сформулировать два вопроса в одном. Если вы работали в этой школе в 85-м, — сказал он наконец, кого именно из бывших учеников вы могли бы подозревать в совершении убийств? «В то время я работал в другой школе», — ответил директор. «Был завучем, поэтому ничего не могу вам сообщить. До свидания. Приходите сегодня вечером». Дети специально разучили несколько номеров, чтобы порадовать взрослых. Особенно выпускники прошлого года. Они придут в полном составе. Знаете, как бывает? Сначала в первый год приходят все, потом половина. Через пять лет уже не больше четверти — а через десять только семь-восемь человек. Редко какие классы собираются в полном составе. Вот вы сколько лет не были в школе? Много, согласился Дронга. Очень много. Спасибо вам за все. До свидания. Они вернулись к входной двери, где их ждал Видеманис. Как прошли переговоры? Спросил Эдгар. Прекрасно. Мне понравился директор. Конечно, у него масса проблем и забот, но в общем он верно мыслит. А это очень важно, когда воспитываешь детей. Это может быть самое важное в нашей жизни. Ему обещали, что здесь ночью будет 20 или 30 человек охраны. Может, вообще ничего не случится, — улыбнулся Вейдманис. Уже случилось, Дронго. Если они вызвали столько людей, значит, не уверены в своей версии случайных совпадений. Мне не нравится, и это запутанная история с Габышевым. Для убийцы такая охрана не проблема. Он ведь войдет со всеми остальными. Поэтому я боюсь, что у нас впереди длинная ночь».